Глава 7. Адмирал. 1 марта 2535 года. Планета Холод. Система звезды Поларис. Переодевшись в свой имперский мундир, Эрик быстро сложил старую дорожную сумку те немногие вещи, которые не хотел оставлять в ставке вильфов, и более не задерживаясь, вернулся на посадочную площадку, где его дожидался бронекатер со связного фрегата. Катя пыталась его остановить. Плакала. просила прощения, предлагала, прежде чем уезжать, хотя бы посмотреть на своих детей. Но Эрик своего решения, того, которое он принял накануне, не отменил. Решил уйти, значит, ушел. А уходя, как говорили в Смоленом городке, не стоит оглядываться. Взлетев и набрав высоту, Эрик связался с центральной билетной кассой космопортом «Холод-Главный» и заказал два билета, взрослый и детский, на рейс до «Притории». и еще два из столицы республики Трансваль до Фронтира. Касса обещала, что билеты обязательно будут, но вот на какой из двух ближайших рейсов станет известно несколько позже. Так что улетать Эрик собрался или через пять, или через восемь дней. Вторым важным делом, которое он успел закрыть еще до того, как с ним связалась матриарх клана Вильфов, был заказ гостиничного номера в старом городе агломерации Лакарна. «Слушаю», — ответил Эрик, совершенно не собиравшийся прятаться от Брэды. «Зачем ты изменил принадлежность коммуникатора?» С места в карьер начала женщина. Связавшись с Эриком, она увидела, что говорит не с адмиралом Морицем Вильфом, а с капитан-лейтенантом Эриком Минцем. «Тебя это удивляет?» «Ты серьезно?» — нахмурилась Брэда. «А что, похоже, что шучу?» «Ты хочешь все разрушить из-за одной дурацкой выходки твоей жены?» «Во-первых, — пояснил Эрик то, что Брэда и сама должна была уже знать, — она мне больше не жена. Ты же читала мое заявление?» В отличие от империи, на холоде вопрос о браке или разводе решался простым объявлением факта. Конечно, когда Эрик женился на Кате, все было обставлено весьма торжественно и исполнено в соответствии с ритуалом, принятым у Вильфов. Но официально мужем и женой они стали, всего лишь послав в Центр учета населения объявление о женитьбе. Расторжение брака производилось тем же манером, разве что на этот раз достаточным являлось заявление даже одного из супругов. Раздел имущества оставался при этом в компетенции суда, но Эрик решил и эту проблему, отказавшись от положенного ему, как вельфу, имущества в пользу бывшей жены и их общих детей, одновременно официально объявляя о выходе из клана и возвращая себе прежнее имя. «А во-вторых, я думал, ты умнее», — сказал он, завершая тему. «Ты должна была сразу понять, что манипулировать собою я не позволю». «Господи, Морец, да кто тобой манипулирует?» Похоже, до матриарха начала доходить, что она перегнула палку. Реакции Эрика не укладывались в стандартные рамки, а импровизировать в таких вопросах матриарх клана, по-видимому, просто не умела. «Бреда», — покачал головой Эрик, переводя управление катером на автопилот. «Ну что ты в самом деле? Ты же умная женщина, матриарх клана». Должна была понять, что для таких, как я, данное слово «свято». Нарушить данное мне обещание было плохой идеей. Ну хорошо. Матриарх решила поменять тактику, но, как ни странно, Эрик уловил перемену даже раньше, чем она успела предложить ему новую и насквозь фальшивую интерпретацию событий. Я ошиблась, веришь? Хотела как лучше, но не учла, что у тебя там не увлечение, а чувства. Но ты должен понять и меня». Мы все здесь так привыкли исполнять свои обязанности перед семьей и кланом, что я просто не поняла, что в твоем случае вмешиваться нельзя. Раньше ты говорила нечто другое. Морец. Эрик. Поправил он женщину. Хорошо, пусть будет Эрик. Но от того, что ты сейчас гневаешься, ничего уже не изменится. Дело сделано. Это ты так думаешь. А как думаешь ты? Хороший вопрос, согласился Эрик. И знаешь что? Пожалуй, я отвечу, хотя и не обязан. но с условием. На этом мы прекратим этот бессмысленный разговор. Посмотрим». Попыталась Бреда проявить свою силу матриарха, но она не учла, что, выйдя из клана, Эрик перестал ей подчиняться. «Мне прервать связь?» «Продолжай», сдала назад женщина. «Тогда слушай. В нашем случае, в твоем и моем, конфликт, как я это понимаю, носит ценностный характер. Не то, чтобы наши ценности различались во всем подряд, но есть и различия». Во всем, что ты мне сказала о Вильфах и о войне с Беза, содержалось очень много очень важных для меня стимулов. Я имею в виду для такого человека, как я. Ты это знала, поэтому и предложила мне то, что ожидаемо должно было склонить меня сказать «да». И я согласился практически на все твои условия. Казалось бы, чего еще желать? И все-таки ты попыталась под шумок убедить меня сделать то, чего я делать не хотел, да и не был обязан. «Брак с Катей не входил в обязательный пакет. Скажешь, нет?» «Когда догадался?» — поинтересовалась матриарх. Голос ее звучал устало. Похоже, до нее действительно начало доходить, что в таком деле, как приручение Эрика Минца, спешить не следовало. «Вчера, когда сопоставил факты». «И что теперь?» «Теперь все. Объяснись». «Тебе не стоило вмешиваться в мои дела», — повторил Эрик то, — что должно было быть понятно и без пояснений. Тем более после того, как ты пообещала мне помочь именно в разрешении возникшего этического конфликта между долгом и чувствами. Обещала, но сделала все наоборот. А я обмана не терплю. Манипулирование собой тоже. Поэтому не обессудь. Мне такой матриарх не нужен. На этом все, мы закончили. И Эрик дал отбой. Эти люди. Наверное, они по-своему даже неплохие. Но Эрик... Тот, каким он стал в последние несколько лет, так не мог. Раньше, три-четыре года назад, тоже не факт, что смог бы все это переварить, но, скорее всего, вписался бы. Слишком много они могли предложить, и не когда-нибудь в туманной перспективе будущего неопределенного, а сразу сейчас. Был никто, а стал. И кем же я стал? Отец семейства? Впрочем, какое семейство, таков и отец. Член клана? Член семьи? Но, похоже, этой семье... Нужны были одни лишь его гениталии. Ну и кое-какие специфические способности в придачу. А он сам? Да они его и узнать толком не успели. Какая уж тут семья. Что еще? Адмирал? Да, это стало интересным опытом. Но, положа руку на сердце, он ведь не выслужил это звание, а получил его в подарок, как и знания, необходимые для исполнения новой роли. Так что никем он не стал. Кем был, тем и остался. Хотя, если быть искренним хотя бы перед самим собой, отказываться от всех этих нежданных сокровищ было жаль. Нобль недоделанный. Патриций и адмирал. Похоже на то, что он все-таки погорячился. Вернуть Веру можно, наверное, и не бросая все коту под хвост. Но сделанного не воротишь. А решил уйти? Значит, так тому и быть. Забрав вещи с фрегата, Эрик вернулся на твердь. Вселился в гостиницу — Красивое старинное здание в старом центре огромного города, в тропической зоне западного континента. Пообедал в ближайшем ресторане и отправился навещать Эсме Вестбрук. В полноправную, хотя пока еще несовершеннолетнюю гражданку республики холод. Девочка оказалась высокой для своих лет, ей было всего девять, худой и большеглазой. Волосы черные, кожа белая, темные глаза. Смотрит вопросительно, напряжена, насторожена. боится, но держит себя в руках. Эрик таких девочек знал, помнил еще с тех времен, когда сам воспитывался в приюте. И взгляд этот сейчас узнал, такое не забывается. «Садись», — кивнул он на скамейку. Приют для временного содержания сирот помещался посередине старого неухоженного парка. Сам дом новый, а вот деревья, видно, остались от прежних хозяев. «Угощайся». предложил Эрик и поставил рядом с осторожно присевшей на скамейку девочкой пакет со сладостями. — Спасибо, сэр, — поблагодарила она, поедая голодными глазами все эти пряники, шоколадки и леденцы. — Но я сейчас не хочу. — Хочешь, — усмехнулся Эрик, садясь напротив нее. — Знаешь, как догадался? — Как? — Все-таки она была маленьким ребенком и легко поддалась на провокацию. — Я сам рос в приюте, — объяснил Эрик. — Потом попал на флот, — выслужился в офицеры. «Сейчас я капитан-лейтенант, как и твой отец, только не на холоде, а в другой стране, в другом мире, в империи Торбинов. Это далеко отсюда?» «Да», — кивнул Эрик, «но добраться туда можно за месяц или около того. Я это к чему? Я был с твоим отцом в том бою, но я остался жив, а он нет. Меня тогда только ранили, а теперь я возвращаюсь на родину и хочу взять тебя с собой. Здесь ты одна, а там у тебя будет приемный отец». — Это я себе. Я, конечно, настоящего отца тебе не заменю. Его тебе никто не заменит. Но я постараюсь стать тебе другом. Захочешь — останешься в Эстбрук. Но можешь и мою фамилию взять. У меня их две — Минц и Гольден Рейн. Станешь графиней». — Графиня — это кто? — Графиня? Ну, это как Набила Патрициана. — Набила? — не поверила девочка. — Набила, — подтвердил Эрик. У нас там это тоже звучит красиво. А если захочешь, сможешь называться двумя фамилиями. Эсме Весдрог Минс, графиня Голден Рейн. Как тебе? Вы не шутите? Забеспокоилась вдруг Эсме. Не разыгрываете меня? Зачем мне? Пожал плечами Эрик. Мы все с тобой сделаем по закону. Я тебя удочеряю. Бумаги уже оформляются. Все официально. Буду твоим приемным отцом. Стану о тебе заботиться, как о родной... Но папой можешь меня не называть. Зови по имени, Эрик. Ну и язык наш придется выучить. У нас там на вашем языке никто не говорит. Пока он говорил, девочка молчала. Она даже слова вставить не пыталась. Только сидела перед ним, напряженная, как готовый лопнуть стальной трос. Слушала и смотрела на Эрика своими огромными темными глазами. — Я, конечно, служу, — добавил он, — чтобы быть с ребенком абсолютно честным. — Я флотский офицер, пилот. Но у меня есть деньги. Наградные за уничтоженные вражеские корабли. Смогу оплатить тебе частный пансион для девочек. Там условия хорошие. Светлые комнаты, питание. В общем, все. И климат у нас там, на Эно, отличный. Тепло, фрукты растут. Они проговорили два часа. Девочка расслабилась, наконец, ела сладости и иногда даже улыбалась. А Эрик рассказывал ей про Эно и Метрополис, где он собирался ее поселить. Про космические корабли и про свое детство, в котором не оказалось человека, готового взять на себя заботу о нем. 1 марта 2535 года Планета Холод. Система звезды Поларис. Брэда связалась с ним только на следующий день, мудрое решение, и попросила о встрече. Вежливо, но не теряя достоинства. Все-таки матриарх клана. Мы же можем встретиться? Почему бы и нет? За прошедшие сутки Эрик успел немного прийти в себя, успокоился, огляделся по сторонам. Его гнев не то, чтобы остыл, но с ним уже можно было справиться. Вернее, с ним можно было жить, и он не мешал думать. И еще одно, но не менее важное обстоятельство. Встреча с Эсме напомнила Эрику о том, откуда он пришел и через что прошел, чтобы стать тем, кем он в конце концов стал. Бреда-манипулятор, это так. На то она и матриарх, чтобы всеми крутить и вертеть. Вопрос в другом. Достаточно ли это причина, чтобы отказаться от того, что на самом деле принадлежит мне по праву? Ответ на этот вопрос вчера звучал совсем не так, как сегодня. И Эрик согласился на встречу, но, разумеется, на своих условиях. «Хорошо», — ответил он Брэди. «Я нахожусь сейчас в Лакарно. Приезжай». «Где встретимся?» Похоже, его ответ ее не удивил. «Предполагала. Готовилась». «Тут есть ресторан «Ферма Каина», — предложил Эрик. «Говорят, там готовят аутентичные блюда со старой земли. Они называют это специалитетами. Что-то специфическое, то ли швейцарское, то ли австрийское. Не знаю, что это значит, но звучит соблазнительно». «В три пополудни», — не стало спорить Брэда. «Нет возражений», — согласился Эрик. «Я закажу столик на двоих». Так он и сделал. Заказал, не откладывая, сразу после окончания разговора. и оказалось, что вовремя, поскольку ресторан этот пользовался успехом, и в три часа дня в нем почти не оставалось свободных столиков. «Давай определимся», — Брэда сделала заказ. «Что-нибудь мясное, на ваше усмотрение», — кивнула официанту, разливавшему вино, и, переходя к делу, посмотрела на Эрика. Он на ее предложение не ответил, поскольку ожидал объяснений. О чем, собственно, идет речь? «Я ни в чем тебе не соврала». Даже не взглянув на вино, продолжила женщина. Ты сам видел, что происходит на границах. Беза не моя фантазия, и твои способности оказались более чем востребованы. Извини, Бредда, но сейчас ты повторяешься, остановил ее Эрик. Я все это уже слышал, и сам тебе вчера сказал, все нормально. Ты по-своему права, и я тебя понимаю, хотя и не оправдываю. Впрочем, к делу это не относится. Что случилось, того уже не отменить. Я принял решение, и от него не отступлюсь. И пока я не выясню отношений с Верой, ни о каком продолжении нашего сотрудничества, назовем это так, не может быть и речи. Катя согласна на развод, но хочет сохранить свое положение в семье. Что ж, это ее право, согласился он мысленно. Она в этой истории скорее жертва, чем преступник. И потом она мать моих детей. Какое отношение это имеет ко мне? Спросил он слух. Мы бы хотели сохранить двери открытыми, не сжигать мосты, если ты знаком с этой идиомой. Знаком, продолжай. И для начала объясни, будь любезна, что это означает в практическом смысле слова. Это означает, что ты остаешься членом клана, даже если возвращаешься в империю. Титул, имя, твоя доля в доходах. Любопытно. Эрик был уже не против сдать назад, не потеряв при этом ни лица, ни самоуважения. но его насторожила такая готовность к компромиссам со стороны матриарха и стоящего за ее спиной управляющего совета. Но в таком случае, кивнул он, развод должен быть с обоюдного согласия супругов. Катя получает свою долю уважения, деньги и место под солнцем, а я права в воспитании детей. При упоминании о детях что-то дрогнуло в глазах Брэды, и Эрик этого не пропустил. Он уже догадался, что якобы тнюдь, не повторяет его генотип. Он будет силен и красив, когда вырастет, но вторым Эриком не станет. Твои отцовские права никто и не оспаривает. Значит, все, чего ты добиваешься, — это сохранить видимость приличий? Я отзываю заявление о выходе из клана и соглашаюсь на полюбовный развод. А ты сделаешь так, чтобы главное командование не уперлось рогом и не тянуло с моей отставкой. Я правильно понял расклад? Почти. Что я упустил? Сейчас объясню. Бреда вспомнила, наконец, о вине... и коротко приложилась губами к бокалу. «Кстати, хорошее вино. Рекомендую». «Спасибо», — вежливо поблагодарил Эрик, с интересом ожидавший продолжения. «Но я равнодушен к вину». «Ладно, бог с ним, с вином. Но прежде чем мы продолжим, я хотела бы уточнить, приемлем ли для тебя такой вариант в принципе». «Приемлем. У меня рейс на Трансвааль через четыре дня». «Я знаю», — кивнула женщина. «Кстати, кому предназначен второй билет?» — Я удочерил девочку, дочь своего погибшего подчиненного. — Она из нашего клана? — Нашего? — Забавно. — Нет, она из городских свободных. — С этим могут быть проблемы, — поджала губы матриарх. — Какие? — удивился Эрик. — Дочь члена семьи, даже приемная дочь, завидная невеста, но у внеклановых совсем другая генетика. — Пусть тебя это не тревожит, — усмехнулся в ответ Эрик. — Я ее удочерил не как Вильф, а как Минц. «Она Минсбрэда, и меня не волнует, какие такие проблемы возникнут в связи с этим у твоего клана. Тем более, что вы все здесь, а мы с девочкой будем там. Значит, визит в Империю даже не обсуждается? Я же сказал, сейчас меня интересует только Вера, а значит, я лечу в Империю. Все остальное только после этого. И, к слову, если мне удастся помириться, если она меня простит, я женюсь на ней, и значит, привезу Веру сюда». «Если все-таки решу вернуться». «Я понимаю, к чему ты ведешь», — кивнула Бреда. «Но это меньшая из проблем. Вернешься, введем тебя в управляющий совет. Выделим долину с замком. И Вере не придется встречаться с Катей». «Щедро». Ну, ты ведь что-то в этом роде мне уже обещала», — сказал он вслух. «Разве нет?» «На этот раз все будет без подвоха». «Хорошо. Попробую тебе поверить», — решил Эрик, еще раз обдумав ситуацию. О клане и о разводе мы договорились. Готовь бумаги и будь любезна, не забудь про военное министерство. Все остальное после разговора с Верой. Ваше посольство на Эно есть. Я свяжусь с тобой через них. На этом, собственно, разговор и закончился. Но упоминание о посольстве навело Эрика на одну небесполезную мысль. Он нашел через планетарные информатории коды связи с посольством империи Торбинов. И, продолжив поиск чисто по наитию, обнаружил заодно и посольство Сибири. С ним и связался в первую очередь. Посольство откликнулось довольно скоро приятным голосом юной девушки-секретаря, которая поразила его до глубины души своим превосходным холодянским цуне. Эрик поздоровался по-холодянски, но сразу же перешел на рус. О, выдохнула секретарша, вы говорите по-нашему? Да, подтвердил Эрик. И, кстати, на холоде довольно много людей говорят на древнерусском. Так вы холодянин? Нет, извините, не представился. Я кавалер Ордена Двойного Дракона, коммодор Эрик Минц. И мне нужно поговорить с кем-нибудь из руководства. Это подействовало как очень сильный стимулятор. И уже через несколько минут Эрика соединили со секретарем посольства Сибири. И уже от него Эрик узнал, что, по последним данным наместница Ирина Мо, все еще не вернулась на Сибирь, возглавляя большое посольство на фронтире. Это было очень хорошее известие, и оно форменным образом подняло Эрику настроение. Но ну а с посольством империи Торбинов Эрик связался только для того, чтобы официально поставить их в известность, что капитан-лейтенант Эрик Минс возвращается на родину. 21 марта 2535 года Планета Трансвайль. Система звезды Оранж. До Притории добирались 16 дней. Северянин-7 был старым грузопассажирским транспортом, и хотя его обитаемая зона была оформлена и оснащена на манер четырехзвездного отеля, он мог совершать лишь короткие прыжки между хорошо разведанными и оснащенными стационарными маяками точками перехода. Поэтому так долго. Но нет худа без добра. За двадцать дней, прошедших после первого знакомства, Эсма немного привыкла к Эрику, да и с что покидает и, скорее всего, навсегда родной мир, успела свыкнуться. Эрик старался вести себя с ней ровно, не задабривал, не подкупал и ни в чем не уговаривал. Объяснял, если нужно, пытался договориться или убедить, но и, разумеется, ничего не приказывал. Тем не менее, жизнь всегда вносит коррективы даже в хорошо продуманные планы. Он мог, разумеется, не приказывать, но Эсме была уже в том возрасте, когда жизненный опыт может многому научить человека, тем более когда в голове достаточно мозгов. Из медицинской карты девочки, полученной вместе с другими документами на усыновление, Эрик узнал много интересного. внеклановая это она внеклановая, но свободные горожане холода вели свой род от нескольких волн переселенцев из самостоятельно не выживших человеческих колоний. Конкретная линия наследования ее отца прослеживалась на протяжении более чем двухсот лет и восходила к колонии англоязычных канадцев. Материнская линия была еще древнее, почти 300 лет, и происходила из колонии Баальбек. Как выяснил Эрик, воспользовавшись поисковой системой холода, предки Эсме по материнской линии были арабами-христианами. Обе линии считались чистыми, то есть не несли никаких очевидных генетических отклонений. Интеллект у девочки был на уровне 130, то есть на границе одаренности. Рост выше среднего, к 18 годам должна была вымахать под метр 80. Зрение и слух в норме, хорошая моторика, отличная обучаемость и полное отсутствие склонности к полноте. Одним словом, великолепный генотип, какой встретишь еще не у всех клановых. Так что, покупая кота в мешке, Эрик удочерил девочку с очень хорошим потенциалом, из которой при должном старании можно было воспитать вполне приличную по имперским стандартам аристократку. «Вот и сделаем из тебя настоящую графиню», усмехнулся Эрик, наблюдая, как Эсме работает с терминалом. Научилась она этому быстро, и почти весь полет до Притории занималась тем, что изучала новую родину, просматривала имевшиеся у Эрика файлы имперской энциклопедии, дозубрила да Ланг. С Лангом ей было проще – поскольку кроме Холодянского она знала староанглийский, на котором до сих пор говорила община, которой принадлежал ее отец. Ну а что такое ланг, как не язык, развившийся на основе английского? В общем, занималась Эсме прилежно и вела себя очень хорошо. Ей действительно не надо было приказывать. Она сама понимала, какой ей выпал шанс, и боялась все испортить. Этим она напоминала Эрику его самого в детстве, хотя он и был тогда гораздо более самостоятельным и, по большому счету, никого не боялся. Однако девочка не мальчик, ее история не похожа на его историю, и она не он. Поэтому, хотя он и был рад послушанию и покладистости, которые демонстрировала Эсме, Эрик пытался убрать из ее мотивов страх. Он понимал, разумеется, что сразу вдруг такое не происходит, но был при этом уверен, что терпение и труд все перетрут. То же самое можно сказать о подкупе. Эрик покупать девочку не собирался. Ему такое и в голову прийти не могло. Но, взяв сиротку на попечение, первым делом одел ее с ног до головы, накупив заодно много всего, что, как он полагал, было необходимо, но на самом деле таковым не являлось. Дорогой персональный коммуникатор-браслет с множеством встроенных функций — мобильный терминал и многое другое, включая несколько очаровательных кукол и великолепных наборов для рисования, конструирования или лепки. То, что этот фестиваль невиданной щедрости произведет на Эсме такое сильное впечатление, он подозревал. Не подумал только, что все это уж очень похоже на обыкновенную взятку. С этим тоже предстояло бороться, но на данный момент Эсма демонстрировала поведение, весьма удобное для начинающего папы. Она не капризничала и ела все, что ей предлагали. Тут уже Эрику пришлось вмешаться и объяснить, что во всех случаях, когда есть выбор, выбирать нужно то, что нравится ей, и не оглядываться на него. Но это все еще было для нее непростым испытанием. Но зато она много занималась, быстро училась и не отказывалась от физических упражнений. Сейчас, когда она получала в достаточном количестве все необходимые ей в ее возрасте белки, жиры и углеводы, калории и витамины, микроэлементы и минеральные добавки, пришло время нарастить немного мяса на костях, заодно обучив ребенка нескольким необходимым в жизни приемам самообороны. И надо сказать, Эрик своего добился. За три недели путешествия до притории, Эсми выросла на целых 2 сантиметра – достигнув весьма впечатляющих 147 сантиметров, и набрала три дополнительных килограмма живого веса, грамотно распределенного между основными мышечными группами. И те пять 6 приемов уличного боя, которые преподал ей Эрик, выполняла теперь с легкостью, в основе которой лежал подлинный автоматизм. Притория оказалась небольшим компактным городом, застроенным старинными домами. Лишь в деловом центре торчало три 4 десятка довольно приятных на вид небоскребов, в которых располагались штаб-квартиры промышленных и финансовых компаний, а также офисы правительственных учреждений Трансвааля. Местность вокруг города была гористая. Река Вааль протекала через всю приторию, искусственно разделенная на три широких полноводных русла со множеством ответвляющихся проток и каналов. Соответственно, зелени здесь было много – хотя вся она была местного происхождения. Другое дело, что трансвальские травы, цветы, деревья и кустарники были очень похожи на земные образцы, и поэтому носили те же названия, с добавлением литеры «М» – местный. Но в обиходе никто, разумеется, не называл березу «березой М». Гостиница, заказанная Эриком заранее, размещалась в просторном белокаменном здании на берегу Искусственного озера. Красивое место, отличное обслуживание – Более чем приемлемый комфорт. У Эсме при виде отеля глаза, что называется, полезли на лоб. «Мы будем здесь жить?» «Тебя что-то смущает?» «Нет, но это...» «Это то, к чему тебе придется привыкнуть», — твердо ответил он на ее недоумение и страхи. «Своего дома у меня пока, видишь ли, нет, так что привыкай жить в отелях». Он понимал, разумеется, что она имеет в виду. Он и сам, даже при том, что ему приходилось уже жить во дворцах, Впервые поселился в пятизвездочном отеле. Однако ему не хотелось начинать сейчас объясняться обо всем подряд. А с другой стороны, ему очень хотелось, чтобы у Эсмы остались об этом путешествии самые теплые воспоминания. Вот он и старался. Апартаменты, снятые Эриком, вполне отвечали его ожиданиям. Две спальни, гостиная. Все комнаты просторные и светлые, с большими окнами – и высокими потолками, и обставленной красивой, но незнакомого дизайна светлой деревянной мебелью. Нравится? Очень. Тогда выбирай спальню и устраивайся, а я пока поговорю с агентом бюро путешествий. Эсме ушла в одну из спален, самолично перетащив туда два своих чемодана. А Эрик сел в кресло на балконе и связался с Карлом Ван Хоттеном, чей код значился на квитанции о покупке билетов. Однако разговор с агентом Эрику решительно не понравился. Тот явно юлил и не говорил правду, но стоял на своем. «Извините, господин Минц, но произошла досадная ошибка. Все билеты на Ковчег-2, уходящие через семь дней к фронтиру, проданы. И мы сможем вас отправить только 23 апреля на лайнере «Звезда полуночи». Агентство приносит вам свои глубочайшие извинения за доставленные неудобства». «Берет на себя оплату снятых вами апартаментов на весь срок вашего пребывания в Притории и в качестве компенсации предлагает вам тур по внутренним районам планеты, включая охоту на крупную дичь». Ох, не верила Эрику, что все дело в технической ошибке. Наверняка ведь подсуетилась Бреда Вильф. Знать бы еще, зачем ей понадобилось задерживать Эрика почти на целый месяц. Но делать нечего. Агентство, с которым он имел дело... оказалась единственным работающим на линии трансвааль фронтир Поэтому следующие три недели Эрик и Эсме развлекались, осматривая достопримечательности, охотясь на каких-то местных травоядных, плавая в бассейне и тренируясь в спортивных залах и на разнообразных тренажерах. Эсме за это время значительно подтянула свой ланг, еще больше окрепла и, что не лишнее, загорела. Загар у нее оказался весьма симпатичный. Она не обгорала на Солнце, как большинство белокожих людей, но зато ее кожа приобретала оттенок темного золота. Ну а потом все недоумения Эрика разрешились разом, и их с Эсми путешествие резко изменило свой характер. 15 апреля 2535 года. Планета Трансваль. Система звезды Ориндж. Ближе к вечеру с Эриком, гулявшим с Эсми по городу, Связались из отеля и вежливо поинтересовались, не будет ли он так любезен принять частный звонок. С вами хотела бы говорить госпожа Бернарда Шлезингер. Бернарда Шлезингер? Серьезно? Соединяйте, разрешил он. Здравствуйте, Эрик. Поздоровалась адмирал Шлезингер. Едва открылся канал связи. Здравствуйте, госпожа адмирал. Зачем нам этот официоз? Сухо усмехнулась женщина-адмирал. Называйте меня Бернардой. «Принято. Рад вас слышать. Как вы поживаете?» «Неплохо. Но почему бы нам не поболтать лицом к лицу?» «Хотите сказать, что вы сейчас на Трансваале? «Я в притории». «Отлично. Адмирал нравилась Эрику как человек и профессионал, но он понимал, что встреча это не случайно, и речь пойдет о делах чрезвычайно серьезных». «Где? Когда?» «Вы сейчас где?» «Мы с дочкой осматриваем экспозицию Национальной портретной галереи». «Не слишком ли она мала для таких экскурсий? Ей должно быть сейчас месяцев шесть, если я не ошибаюсь», — удивилась адмирал Шлезингер. «Это другая дочь», — объяснил Эрик. «Приемная. Ей 9 лет. Ей пора приобщиться к прекрасному». «У вас есть приемная дочь? А вам не сказали?» «Судя по всему, мне много чего не успели сказать. Как смотрите, если через час прямо перед галереей? А где присесть, решим на месте». «Так и сделали». Эрик с Эсме закончили осмотр экспозиции и, выйдя в назначенное время из галереи, встретились на улице с Бернардой Шлезингер. Впрочем, никто не обратил на них внимания, поскольку оба, и адмирал, и Эрик, были одеты в штатское. Но настоящий разговор начался только спустя полтора часа, когда от обедов, болтая о том о сём, перешли к десерту. Вернее, десерт получила Эсме, а взрослые, отойдя к бару, на расстоянии прямой видимости от девочки, Заказали кофе с коньяком и сигареты. «Не знаю, что у вас произошло с бредой», — сказала женщина, опустив клуб дыма, — «но совет кланов от всей этой ситуации не в восторге». «Совет кланов?» «Шлезингеры — такой же клан, как и Вильфы», — объяснила адмирал. «Лично я, хоть и принадлежу к осевой линии и являюсь членом семьи, в совет клана не вхожу и, соответственно, не посвящена в большие секреты кланов. У меня свой путь, у них свой». «Это я вам, Эрик, хочу сказать сразу, чтобы у вас не возникло недоумения, когда я не смогу ответить на ваши вопросы. А я не смогу, поскольку и сама в недоумении. Так вот, Эрик, есть некоторые решения Совета Кланов. И одно из них, но в форме деликатного предложения, я и должна сейчас озвучить. Готовы?» «Давайте уж, адмирал, не томите», — усмехнулся в ответ Эрик. «Пуск». «Ну, пуск так пуск», — ответно усмехнулась Шлезингер, — Но лучше бы этого не делала. Не все умеют улыбаться, даже если хотят. Суть в том, что поскольку на фронтах затишье, и учитывая, что продлится оно, по прогнозам аналитиков главного штаба, как минимум пару лет, президент и сенат решили выполнить взятые на себя холодом обязательства и помочь империи Торбинов и их союзникам. Уф, слишком длинная фраза. «Холод посылает подмогу?» «Да», — подтвердила адмирал. Экспедиционный флот. В составе трех эскадр, двух боевых и эскадры тылового обеспечения. Командовать флотом назначена я. — Поздравляю! — отсалютовал Эрик бокалом с коньяком. — Спасибо. Но я, с вашего позволения, хотела бы закончить свою речь. — Я весь внимание. В состав флота решено ввести мою собственную эскадру, которая уже была на той стороне. Сейчас это девятая ударная эскадра в составе 46 кораблей. Эскадра тылового обеспечения это бывший тыл 4-го флота. Их переформировали, добавили полтора десятка крейсеров для усиления осуществления конвойных функций и переименовали в 41-ю эскадру. Некоторые колебания возникли по поводу второй боевой эскадры, но совет кланов настоял, чтобы это была ваша 37-я. Приказ отдан, и через 2-3 недели, получив пополнение, она двинется на Гибралтар. «Тридцать седьмая — это чтобы я вернулся в строй», — задумался над сообщением Эрик. «Но зачем я им сдался? Я что, единственный толковый адмирал?» «Это вряд ли. Тогда что?» «Командовать этой эскадрой предлагается вам». «Я подал прошение об отставке», — уточнил Эрик. «Военное министерство готово переделать решение об отставке на разрешение на отпуск. Если я сегодня пошлю сообщение на холод, связной корабль придет сюда не позже, чем через десять дней». Привезет приказы, документы, ваши награды, Эрик. Вы ведь улетели с холода слишком быстро. Вас даже наградить не успели. Ну и ваши вещи и ставки вильфов заодно доставят. А то, что я оставил на флибуре, придет своим ходом вместе с моим флагманом. Что ж, ему предложили способ безболезненно спуститься с дерева, на которое он забрался, побуждаемый не разумом, а чувствами. А теперь ему даже лестницу к дереву приставили». Правда, это сделала не Бреда, а совет кланов. Но кто сказал, что не с ее подачи? Интересно, зачем я им всем нужен? В смысле, нужен настолько? И в самом деле, те объяснения, которые дала ему Бреда, уговаривая стать частью семьи и клана, теперь Эрика уже не удовлетворяли. Совершенно очевидно, что не такой уж он гениальный полководец, чтобы из-за этого сдавать позиции одну за другой. Напротив, теперь уже Эрик склонялся к мысли, что и адмиральство, и командование эскадрой являлись своеобразной платой за то, что он останется в семье и клане. Риск, конечно, но, видимо, те, кто решал этот вопрос, рассудили здраво. «Домашнего аристократа из Эрика не вылепишь. Все равно ведь во что-нибудь вляпается. Так пусть уж лучше командует эскадрой. Тем более, что в его случае это было вполне реально». Чем летает на атакующем ракетоносце. Другое дело дети. Похоже, что дети являлись в его случае ключевым элементом. И скорее всего, в планах клана было не двое детей, а много больше, и, вполне возможно, не от одной только Кати. И все-таки что-то здесь не складывалось. В конце концов, если Бреда не наврала и по этому поводу, то создать условия для оргии не так уж и сложно. Алкоголь, наркотики, соответствующее настроение и пригодные для дела условия И Эрика вполне можно было совокупить с парой другой симпатичных девчонок. Ту же Катю, учитывая ее опыт и готовность служить семье, подложить под него не составило бы большого труда. Значит, что? Значит, дело не только в наследниках, вернее, не в них самих. Возможно, все опирается в тот уникальный генотип, о котором рассказала ему Брэда. Для чего-то, о чем матриарх все-таки умолчала, им, не только ей, но и совету кланов, Нужен именно Эрик, вернее, его полный, без упущений, генотип, потому что Брэда не просто кое о чем умолчала, она ему солгала. Быть похожим не означает быть идентичным. То, что Эрик похож как две капли воды на своего отца и двоюродного деда, не означает, что они обладали теми же особенностями организма, что и он. Иначе кто бы отпустил их на поиски научного архива, А Эрик сейчас был уверен, что искали они именно запрятанный где-то клад с научными разработками Старой Земли. Слишком рискованное мероприятие, в особенности если отправляешься на такое задание с женой. Да и вообще, кто сказал, что искали только они? Сколько было других, внешне не похожих на него вильфов и представителей других кланов, разыскивавших наследие древних? Наверняка больше двух. А генотип. У его родителей воссоздать его получилось чисто случайно. По-видимому, от них никто ничего подобного не ожидал, оттого и отпустили. У них с Катей генотип наследовала Сара Анна, а вот похожий на него внешний Якоб нет. Но зато на Сибири таких, как Эрик и его дочь, оказалось сразу трое. И все они, как это ни странно, имеют русские корни, то есть могут быть потомками кого-то из тех, кто работал вместе с Вилковой и Фокиным в Швейцарии, или в том исследовательском институте, который существовал в Петербурге. Тогда как в своей семье Эрик не почувствовал этого притяжения отталкивания ни с кем, кроме собственной дочери. Все это выглядело весьма логично, но не помогало понять, зачем кланам нужен кто-то с такими параметрами, как у Эрика. Что они или он могут такого, чего не могут другие. Тут у Эрика не имелось ни гипотез, ни догадок. Что ж, Примем пока как факт, что я им нужен. И ради того, чтобы я от них не ушел, они готовы едва ли не на все. Извините, Бернардо, но я должен задать вопрос. Это вообще нормально, чтобы эскадрой командовал такой молодой парень, как я? Случается, пыхнула она сигарой, хотя и не часто. Почти в каждом клане один-два человека в поколении. С одним таким вы даже знакомы. Я имею в виду вашего предыдущего командира. Альф Вюгер – один из тех, кто может принимать наследие. И вся разница лишь в том, что он начал служить на 10 лет раньше, чем вы. Сначала академия, потом служба, потом это. Но адмиралом он стал всего 5 лет назад. Так что для нас это нормально. И кроме того, вы себя уже показали. Я читала отчеты о проведенных вами сражениях. Не знаю, какой вы стратег, но тактик вы от Бога. Видела записи. Деретесь вы отменно. Управление в бою не теряете, думаете быстро и в основном правильно. А что скажут на той стороне? Ну это уже вам виднее, усмехнулась в ответ адмирал. Вы их лучше знаете. А по поводу наследства? Не волнуйтесь. Совет кланов разрешил рассказывать эту часть истории как есть. Тем более, что ничего ценного вы об этом все равно рассказать никому не сможете. Так что болтать об этом на каждом углу, наверное, и не следует. Но всем, кому надо, рассказывайте не таясь. проще будет. Итак, каково ваше решение?» Эрик еще раз пробежался по всем «за» и «против», но, как и прежде, серьезных возражений не нашел. «Я согласен», — сказал он вслух. «Отсылайте подтверждение на холод».